как страх пришел в джунгли. Закон джунглей, который много старше всех других законов на земле, предвидел почти все случайности, какие могут выпасть на долю народа джунглей. И теперь в этом законе есть все, что могли дать время и обычаи. Если вы читали другие рассказы про Маугли, то помните, что он провел большую часть своей жизни в сионийской волчьей стае, обучаясь закону у бурого медведя Балу. «Это Балу», — сказал мальчику, когда тому наскучило выполнять его приказание, «что закон подобен цепной лиане. Он хватает всякого, и никому от него не уйти». «Когда ты...» «Проживешь с моё маленькое брат, то увидишь, что все джунгли повинуются одному закону, и это будет не очень приятно видеть», — сказал Балу. Его слова вошли в одно ухо Маугли и вышли в другое. «Бальчик, у которого вся жизнь уходит на еду и сон, не станет, особенно тревожиться, пока беда не подойдет к нему вплотную». Но настал год, когда слова Балу подтвердились, и Маугли увидел, что все джунгли повинуются одному закону. Это началось после того, как зимних дождей не выпало почти совсем. И дикобраз Сахи, повстречав Маугли в бамбуковых зарослях, рассказал ему, что дикий ямс — Подсыхает. А всем известно, что Сахи привередлив до да смешного и ест только самое вкусное и самое спелое. Маугли засмеялся и сказал, «А мне какое дело?» «Сейчас. Почти никакого», — сухо и неприветливо ответил Сахи, гремя иглами. «А там будет видно». «Можно ли еще нырять в глубоком омуте под пчелиной скалой, маленький брат?» «Нет. Глупая вода вся ушла куда-то. А я не хочу разбить себе голову», — сказал Маули, который был уверен, что знает не меньше пяти дикобразов вместе взятых. «Тебе же хуже. В маленькую трещину могло бы войти сколько-нибудь ума». Сахи быстро увернулся, чтобы Маугли не дернул его за щетинки на носу. Когда Маугли передал Балу слова Сахи, медведь на минуту задумался и проворчал. «Будь я один, я переменил бы место охоты, прежде чем другие об этом догадаются. Но только охота среди чужих всегда кончается дракой, как бы они... Не повредили детенышу. Подождем. Посмотрим, как будет цвести махуа. Этой весной дерево махуа, плоды которого очень любил Балу, так и не зацвело. Сливочного цвета восковые лепестки были... сожжены зноем, прежде чем успели развернуться, и лишь несколько дурно пахнущих бутонов упало на землю, когда медведь стал на задние лапы и потряс дерево. Потом шаг за шагом безмерный зной пробрался в самое сердце джунглей, и они пожелтели, побурели и, наконец, почернели. Зеленая порсаль По склонам оврагов выгорело, помертвело и свернулось кусками черной проволоки. Потаенные озера высохли до дна, покрылись коркой, и даже самые легкие следы по их берегам сохранились долго, словно вылитые из чугуна. Сочные стебли плюща, обвивавшие деревья, упали к их подножью и увяли. Бамбук засох и тревожно шелестел на знойном ветру мох. сошел со скал в глубине джунглей, и они стали такими же голыми и горячими, как синие валуны в русле поток. Птицы и обезьяны ушли на север в самом начале года, понимая, что им грозит беда, а олени и дикие свиньи забирались далеко в сохнущие на корню поля вокруг деревень и нередко умирали на глазах у людей, которые слишком ослабели, чтобы убивать их. «Коршун-чиль!» Остался в джунглях и разжирел, потому что падали было очень много. Каждый вечер он твердил зверям, у которых уже не хватало сил уйти на новые места, что солнце убило джунгли на три дня полета во все стороны. Маугли, до сих пор не знавший настоящего голода, принялся за старый мед трехлетней давности. Он выгребал и запустил их ульев среди скал мед, черный, как терновые ягоды, и покрытый налетом застывшего сахара. А еще он доставал личинок, забравшихся глубоко под кору деревьев, и таскал у ос их детву. От дичи в джунглях остались кости до кожи, и Багира убивала трижды в ночь, и все не могла наесться досад. но хуже всего было то, что не хватало воды, ибо народ джунглей пьет хоть и редко, но в волю. А зной все держался и держался, и выпил всю влагу, и в конце концов из всех потоков оставались только главное русло Вайнганги, по которому струился тоненький ручеек воды между мертвыми берегами, и когда дикий слон Хатхи, который живет сто лет и даже больше, увидел длинный синий каменный хребет, выступивший из-под воды посередине потока, он узнал скалу мира и тут же поднял хобот и затрубил, объявляя водяное перемирие, как пятьдесят лет назад объявил это перемирие его отец. Олень,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 Потому что в любую минуту багира или Шерхан могли броситься на них и унести. Но теперь эта игра в жизни и смерть была кончена. И народ джунглей подходил голодный и измученный к обмелевшей реке. Тигр и медведь вместе с оленями, буйволами и кабанами пил, загрязненную воду.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 Я так ослабела, что не посмела бы броситься на него, если б он был на свободе. — Вау! — Маугли засмеялся. — Да, мы теперь смелые охотники. У меня хватает храбрости ловить и есть личинок. И они вдвоем с Багиры спустились сухим и ломким кустарником на берег реки, круженным отмелем, которые разбегались во всех направлениях.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 Не время сейчас говорить об охоте. — Кому это лучше знать, чем не мне? — ответила Багира, Поводя желтыми глазами вверх по реке. — Я теперь ем черепах, ловлю лягушек, нгая. Хорошо бы мне выучиться жевать ветки. Нам бы тоже очень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 Слышно было, как свиньи, возясь и фыркая, просили потесниться, как мычали буйволы, переговариваясь между собой на песчаных отмелях, как олени рассказывали друг другу жалостные истории о том, что совсем сбились с ног в поисках пищи.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 Рядом с ними. Скоро и мы тоже ляжем и не встанем больше. Река убыла со вчерашней ночи, — сказал Балу. — О, хатхи, приходилось ли тебе видеть засуху подобную этой? — Она пройдет, она пройдет, — отвечал хатхи, поливая водой из хобота спину и бока.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 И все посмотрели на дикого слона Хатхи, но тот, казалось, не слышал. Хатхи никогда не торопится, от того он и живет так долго. В такое время убивать человека... «Разве нет другой дичи в джунглях?» — презрительно сказала Багира, выходя из оскверненной воды и покошачьей отряхивая одну лапу за другой. «Я убил его не для еды, а потому что мне так хотелось!» Опять поднялся испуганный ропот, и внимательные белые глазки Хартхи сурово посмотрели в сторону Шерхана. — Потому что мне так хотелось, — протянул Шерхан. — А теперь я пришел сюда, чтобы утолить жажду и очиститься. Кто мне запретит? Спина Багиры изогнулась, как бамбук на сильном ветру, но Хадхи спокойно поднял свой хобот. — Ты...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 «Да, я знаю», — ответил Хадхи, помолчав немного спросил. «Ты напился в волю?» «На эту ночь, да». «Тогда уходи. Река для того, чтобы пить, а не для того, чтобы осквернять ее». Никто, кроме хромого тигра, не стал бы хвастаться своим правом в такое время, в такое время, когда мы все страдаем вместе, и человек, и народ джунглей. Чистый или нечистый, ступай в свою берлогу, Шерхан. Последние слова прозвучали, как серебряные трубы. И три сына хатхи качнулись вперед на полшага, хотя в этом не было нужды. Шерхан ушел к раду, честь не смей даже ворчать, ибо он знал то, что известно всем. Если дойдет до дела, то хозяин джунглей хатхи. «Что это за право, о котором говорил Ширхан?» — шепнул Маугли на ухо Багире. «Убивать человека всегда стыдно. Так сказано в законе. А как же хатхи говорит?» «Спроси его сам». «Я не знаю, маленький брат, есть такое право или нет. А я бы проучила, как следует, хромого мясника, если бы не хатхи». Приходить к скале мира только что убив человека, да еще хвастаться этим выходка достойная шакала. Кроме того, он испортил хорошую воду. Маугли подождал с минуту, набираясь храбрости, потому что все в джунглях побаивались обращаться прямо к хатке, потом крикнул Что это за право у Шерхана, о хатхи? Оба берега подхватили его слова, ибо народ джунглей очень любопытен, а на глазах у всех произошло нечто такое, чего не понял никто, кроме Балу, который принял самый глубокомысленный вид. — Это старая история, — сказал Хатхи. Она много старше джунглей. Помолчите там, на берегах, и я расскажу ее вам. Минуты или две прошли, пока буйволы и кабаны толкались и отпихивали друг друга, потом вожаки стад повторили один за другим. Мы ждем. И хатхи шагнул вперед и стал по коленам в воде посреди заводи у скалы мира. Несмотря на худобу, морщины и желтые бивни, сразу было видно, что именно он хозяин джунглей. — Вы знаете, дети мои, — начал он, — что больше всего на свете вы боитесь человека. Послышался одобрительный ропот. — Это тебя касается, маленький брат, — сказала Багира Маугли. — Меня? — Я охотник свободного народа и принадлежу к стае, — ответил Маугли. — Какое мне дело до человека? — А знаете ли вы, почему вы... Боитесь человека, — продолжал Хатки, — вот почему. В начале джунглей, так давно, что никто не помнит, когда это было, все мы паслись вместе и не боялись друг друга. В то время не было засухи, листья, цветы и плоды вырастали на дереве в одно время, и мы питались только листьями, цветами и плодами, да корой и травой. Как я рада, что я... Не родилась в то время, — сказала Багира. Кора хорошо только точить когти. А господин джунгли был Тха, первый из слонов. Своим хоботом он вытащил джунгли из глубоких вод, и там, где он провел по земле борозды своими бивнями, побежали реки, и там, где он топнул ногой Налились водой озера, а когда он затрубил хобот, вот так народились деревья. Вот так Тхас сотворил джунгли. И вот так рассказывали мне эту историю. Она не стала короче от пересказа, — шепнула Багира. А Маугли засмеялся, прикрывая рот ладонью. В то время не было ни маиса, ни дынь, ни перца, ни сахарного тростника, ни маленьких хижин, какие видел каждый из вас, и народы джунглей жили в лесах дружно, как один народ, не зная ничего о человеке. Но скоро звери начали ссориться из-за пищи, хотя пастбищ хватало на всех, они обленились. Каждому хотелось спастись там, где он отдыхал, как бывает иногда и у нас, если весенние дожди прошли дружно. У дха первого из слонов было много дел. Он создавал новые джунгли и прокладывал русло рек. Он не мог поспеть всюду, и потому сделал первого из тигров властелином и судьей над джунглями. и народ джунглей приходил к нему со своими спорами. В то время первый из тигров ел плоды и траву вместе со всеми. Он был ростом с меня и очень красив, весь желтый, как цветы желтой лианы. В то доброе старое время, когда джунгли только что народились, на шкуре тигра еще не было ни полос, ни пятен. Весь народ джунглей приходил к нему без страха, и слово его было законом для всех. Не забывайте, что все мы были тогда один народ. И все же однажды ночью между двумя быками вышел спор из-за пастбища, такой спор, какие вы теперь решаете с помощью рогов и передних копыт. Говорят, что когда оба быка пришли жаловаться к первому из тигров, лежавшему среди цветов, один из них толкнул его рогами, и первый из тигров, позабыв о том, что он властелин и судья над джунглями, бросился на этого быка и сломал ему шею. До той ночи никто из нас не умирал, и первый из тигров... Увидев, что он наделал, и, потеряв голову от запаха крови, убежал в болото на север, а мы, народ джунглей, остались без судьи и начали ссориться и драться между собой. Тха! Услышал шума, пришел к нам. И одни из нас говорили одно, а другие другое, но он увидел мертвого быка среди цветов и спросил нас, кто его убил. А мы не могли ему сказать, потому что потеряли разум от запаха крови, как теряем его. И теперь мы метались и кружились под джунглем, скакали, кричали и мотали головами. Итха повелел нижним ветвям деревьев и ползучим лианам джунглей отметить убийцу, чтобы первый из слонов мог узнать его. Итха спросил, кто хочет быть? Господином джунглей. Выскочила серая обезьяна, которая живет на ветвях, и крикнула Я хочу быть госпожой джунглей. Тхау усмехнулся и ответил Пусть будет так. И в гневе ушел прочь. Дети, вы знаете серую обезьяну. Тогда она была такая же, как теперь. Сначала она состроила умное лицо, но через минуту начала почесываться и скакать вверх и вниз, и, возвратившись, Тха увидел, что она висит на дереве головой вниз и передразнивает всех, кто стоит под деревом, и они тоже ее дразнят. И так в джунглях не стало больше закона. Одна глупая болтовня и слова без смысла. Тогда Тха созвал нас всех и сказал «Первый ваш господин принес в джунгли смерть, второй позор. Теперь пора дать вам закон, и такой закон, которого вы не смели бы нарушать. Теперь вы познаете страх». и, увидев его, поймете, что он, господин, над вами, а все остальное придет само собой. Тогда мы, народ джунглей, спросили, что такое страх. И Дха ответил, ищите и отыщите. И мы исходили все джунгли вдоль и поперек в поисках страха. И вскоре буйволы, ух, отозвался со своей песчаной отмели мясо вожак буйволов. Да мясо, то были буйволы. Они принесли весть, что в одной из пещер в джунглях сидит страх, что он безволосый и ходит на задних лапах. Тогда все мы пошли за стадом буйволов к этой пещере, и страх стоял там, у входа. Да, он был безволосый, как рассказывали буйволы, и ходил на задних лапах. Увидев нас, он крикнул, и его голос вселил в нас тот страх, который мы знаем теперь. И мы ринулись прочь, топчая и нанося раны друг другу. В ту ночь народ джунглей не улегся отдыхать. Весь вместе, как было у нас в обычае. Но каждое племя легло отдельно, Свиньи со свиньями и олени с оленями, Рога с рогами и копыта с копытами. Свои залегли со своими и дрожали от страха всю ночь. Только первого из тигров не было с нами. Он все еще прятался в болотах на севере, И когда до него дошла весть о том, кого мы видели в пещере, он сказал, «Я пойду к нему и сломаю ему шею». И он бежал всю ночь, пока не достиг пещеры, но деревья и лиана на его пути, помня повеление Тха, низко опускали свои ветви и метили его на бегу, проводя пальцами по его спине, бокам, лбу и подбородку. И где бы ни дотронулись до него лианы,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 — Перед всеми джунглями я убежал от Безволосова, а он назвал меня позорным именем. — А почему? — спросил Тха. — Потому что я выпачкался в болотной грязи, — ответил первый стигров. Так поплавай и покатайся по мокрой траве, и если эта грязь, она, конечно, сойдет, — сказал Тха.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 И впустил смерть в джунгли, а вместе со смертью пришел страх, и потому народы джунглей теперь боятся один другого, как ты боишься безволосого. Первый стигров сказал Они не побоятся меня, потому что я давно их знаю. Поди и посмотри, ответил Тха.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 Идет из лесов севера. И вскоре раздался голос первого из слонов. Тот самый голос, который мы слышим сейчас. Гром прокатился по иссохшим и растрескавшимся холмам, но не принес с собой дождя. Только зорницы блеснули за дальними горами. И хатхи продолжал...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 и, увидев убитого на торопинке и тигра, стоящего над ним, он взял палку с острым концом. — Теперь они бросают такую острую штуку, — сказал дикобраз Сахи с шорохом, спускаясь к реке. Гонды, а Гонды — один из древнейших народов Индии, считают сахи самой вкусной едой они зовут его хоигу и ему известно кое что о коварном топорике гондов который летит через просеку блестя как стрекоза это была палка с острым концом какие втыкают на дно ловчей ямы сказал хатхи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 — Почему, — спросил Маугли, обращаясь к Балу, — почему первый из тигров перестал есть траву, плоды и листья? Ведь он только сломал шею быку, он не сожрал его. Что же заставило его отведать свежей крови? Деревья и лианы заклеймили тигра маленькой брат.